Каков рисунок? Что вы скажете по этому поводу? И тотчас вновь тонущие, исчезающие, узнаваемые только по своеобразному удовольствию, которое они дают, не поддающиеся описанию, воспроизведению, наименованию, не сказанные. Если бы память, словно рабочий, трудящийся над возведением прочных устоев среди бушующих волн,